Глава 9. Карл Шмидт по наследству продолжил дело отца Альфреда Шмидта. В свое время молодой начинающий адвокат Альфред перебивался случайными заработками. После поражения в Первой мировой войне население Германии оказалось в нищете. Нищим, как известно, адвокаты не нужны. Однажды вечером прибежала соседка, ее мужа забрали в полицию за драку. Когда юрист пришел в участок, выяснилось, что сосед не просто подрался. Он вступил в какую-то партию, а потом на митинге была массовая драка с противниками. Тут в голове у Альфреда щелкнуло. Если через соседа договориться с его подельниками о представлении их интересов в суде, пусть за небольшую сумму, то это все равно будет больше, чем оплата защиты одного состоятельного клиента. А если они будут драться регулярно, то на этом движении можно неплохо заработать. Поэтому, когда приехал их главный фашист, так они себя называли, Адвокат Шмидт уже успел переговорить со своими клиентами и полицейским начальством. Они быстро нашли общий язык с этим подвижным крепышом с жесткой щеточкой усов. Шмидт умолчал, что уже договорился об оплате своих услуг с задержанными и стал наседать на Эрнста, своего нового знакомого, с требованием гонорара. У фашистского функционера тогда денег было недостаточно, и они сошлись на половине суммы. На вторую половину Эрнст Рэм написал расписку. Позже эту расписку Альфред поместил в дубовую рамку и повесил над креслом в своей конторе. Когда клиенты видели расписку от человека, занимавшего одну из ключевых ролей в партии, рвущейся к власти, кошельки их открывались шире. Правда, только до 1938 года, когда написавший ее оказался врагом и был казнен. Ребята из штурмовых отрядов Рема часто попадали в полицию не только за драки, но и за воровство, грабежи и даже убийства. Ушлый адвокат сумел стать главным консультантом рвущегося к власти Забияки. Теперь проблем с оплатой счетов не было. Гитлер возложил на Рэма ответственность за обеспечение безопасности партии. Но в 1925 году, как это часто бывает в политике, интриги, козник коллег по партии довели безбашенного нациста до разрыва с фюрером. К этому времени адвокатская контора Шмидта крепко сдружилась с другими руководителями национал-социалистической партии – Перед войной у старшего Шмидта начались проблемы с легкими, и он по настоянию врачей уехал в страну, наиболее подходящую для лечения его заболевания. Это была Аргентина. Там он также быстро сошёлся с местной пронемецкой правящей верхушкой политиков и бизнесменов. Сын пошел по стопам отца, отучился на юридическом, возглавил адвокатскую контору. Больше всего друзей у него почему-то было среди другого боевого крыла партии, среди отрядов охраны, по-немецки шуцштафель. Сокращенно СС. Они же в конце войны подключили своего верного товарища к деятельности Одессы. Карл часто бывал в разъездах, и чтобы знать положение дел внутри конторы, регулярно заслушивал отчеты своего начальника безопасности, тоже из бывших СС-совцев, Зигфрида Хагена. «Герр Шмидт, мы получили сигнал, что один из наших служащих, Мартин Крюгер, имел контакт с неизвестными лицами, но не поставил нас в известность. Подробнее, пожалуйста, Зигфрид». Мой осведомитель выезжал в пятницу из конторы после службы и заметил, что Крюгер с каким-то человеком скрылся за углом. В понедельник я как бы специально напомнил о необходимости сообщать о всех контактах. Крюгер промолчал, но мне показалось, что он напрягся. Прошу вашего согласия на проверочное наблюдение за ним. На севере у представителей сети помощи нашим товарищам замечена активизация журналистов. Они никак не уймутся и опять хотят разоблачения якобы зверств СССР. «Может, и до нас добрались? Или есть признаки внимания к нам более серьезных структур? Тогда кто это может быть?» Шмидт в задумчивости снял очки и стал протирать стёкла. «Наши из БНД навряд ли, мы бы уже знали. Американцы и англичане. Но у нас с ними ровные отношения. Они нас не трогают, мы им не вредим. Русским не до нас. Французы, если». «Несколько наших соратников попали в лапы лягушатникам, могли там проговориться» чтобы вы, Герхаген, предприняли как контрразведчик, будь вы на их месте. Конечно, искал бы выход на сотрудников и обязательно организовал плотное наблюдение за посетителями бюро с фиксацией на фотопленку. Откуда лучше всего вести такое наблюдение? Заинтересовался хозяин. Лучше всего расположить стационарный пост в одном из трех зданий напротив. Так вы уже организовали проверку? Служака замялся. Это был существенный прокол. «Через час мы начнем фиксировать любую активность». «Расслабились от бездействия, бригаденфюрер. Вводите усиление. Надеюсь, вы помните, что скоро у нас отправка груза, и вы головой отвечаете за его безопасность до погрузки на судно». «Так точно, Гершмидт. Хаген по старой привычке вытянулся по стойке смирно. «Это закон разведки. Любая информация должна обязательно подтверждаться из других независимых источников». Север не сомневался, что проверка будет запущена и по другим каналам. Одним из заданий, данных Дубу, было составление списка организаций, предоставляющих Одессе взносы. Через два дня на одном из столбиков автобусной остановки, с которой уезжал Крюгер, появились две белые горизонтальные полоски. Север советовал использовать для этого не мел, его наличие сложно будет объяснить, а таблетку аспирина. Чиркнул, размял остаток пальцами и нет улики. Такие полоски означали, что завтра в центральном универмаге «Алди» возле секции хозяйственных товаров должна произойти моменталка. Агент передаст куратору материал, а куратор ему деньги. В условный день, пока Крюгер ходил по отделу, Вилли и Берта тщательно отслеживали, нет ли за ним наблюдения. Однако в такой толкучке нельзя было быть уверенным как в наличии, так и отсутствии слежки. Да и опыта у них было пока недостаточно. В представленном списке фигурировала и фирма «Модерны Текстилен ГМБХ». Простой ее сотрудник не мог получить информацию, подтверждающую сведения Дуба. Точные сведения могли знать коммерческий директор и фрау Кольберт, заведовавшая бухгалтерией. Возможно, что-то знала Хельга. После обсуждения ситуации с гномом решили начать с девушки. Матвей вечером задержался на фирме до закрытия и любезно предложил Хельге подвести ее до дома. Девушка с радостью согласилась – Она жила в доходном доме со съемными квартирами. На следующий день Берта договорилась с управляющим этого дома об аренде комнаты в этом же подъезде, но на четвертом этаже. Объект разработки жила на втором. Берта якобы случайно столкнулась с девушкой на лестнице, поздоровалась и сообщила, что теперь они соседки, и ей приятно будет познакомиться со своей сверстницей. Хельга легко пошла на контакт. Матвею пришлось еще покрутиться вокруг сотрудницы, чтобы услышать, как она договаривается о свидании со своим молодым человеком. Они условились о встрече в 7 часов вечера в скверике напротив дома девушки. Молодой человек пришел за 15 минут до свидания и расположился на лавочке. Обычный худощавый парень. Прямые, довольно редкие волосы цвета соломы спускались по современной моде, почти до плеч. Плохо отглаженные брюки... Замшевая курточка из дешевого магазина, давно не ботинки. Он сидел, широко расставив ноги и дрогал коленкой. К нему в развалочку подошел фронтоватый молодой человек, в модной шляпе, хорошо сшитом костюме, небрежно повязанном галстуке. Незнакомец остановился напротив, лениво осмотрел его с головы до ног и резко нагнувшись поставил левую ногу прямо между разведенными коленями Патлатова». Потом нагнулся к лицу ошарашенного юноши, опершись локтем левой руки на выставленное колено. «Послушай, щегол!» — спокойным мерзким тоном начал свою речь фронтоватый. «Давай не будем зря сотрясать воздух. Ты прямо сейчас дергаешь отсюда и больше никогда не появляешься возле Хельги. Эта девочка не про тебя». «С чего это вдруг?» — попытался возразить потлатый. «Север?» — это был он. Достал из кармана набор соединенных между собой железных колец, развернул их и надел их на руку. Это оказался складной кастет. «Парень, я оценил твою храбрость. Ты показал, что ты смелый пацан. Но если мы не договоримся, зубы твои останутся прямо здесь, на дорожке. Поэтому встал и пошел искать себе другую мочалку. Ты же так и хотел сделать, но попозже. Я прав?» Кулак в железной упаковке завис перед носом побледневшего конкурента. Он промямлил что-то нечленораздельное. «Не слышу», — напирал на него север. «Да», — выдавил парень. «Ну и молоток». Матвей убрал ногу и освободил дорогу. Соперник довольно резво потопал к выходу. Следом за ним покинул поле боя и север. Через пять минут показалась Хельга. Немного удивившись, она уселась на ту же лавочку и стала ждать. Берта из окна наблюдала, как меняется ее настроение. От удивления до недовольства, раздражения, потом возмущения и глубокой обиды. Через 40 минут девушка, едва не плача, побрела к себе домой. Тут-то ее случайно и встретила Шемельфеник. Видя состояние соседки, она постаралась ее успокоить, поддержать и пригласила к себе в гости отпраздновать новоселье, посулив хороший ликер кофе. Подруги засиделись допоздна. Когда бутылка крепкого напитка опустела, они поклялись в вечной дружбе и с трудом разошлись, договорившись на следующий день вместе сходить в кино. У них оказалось так много общих интересов, Тем более, что Хельга, пригубив коктейль в ночном баре, могла говорить без умолку. «Выяснилось, что 20 числа каждого месяца на большом черном автомобиле в контору приезжают крепкие мужчины и получают от коммерческого директора пакет с деньгами. Уносят они их в большом сшитом на заказ из телячьей кожи с с двумя латунными застежками. Гном, постоянно наблюдавшая за адвокатской конторой, сразу узнала по приметам сотрудников конторы, которые ближе к концу месяца регулярно заносят в офис точно такой же саквояж. На следующий день она показала их северу. Тот несколько дней поездил за ними хвостом. Центр 32. Путем личного наблюдения удалось установить, что сотрудники силовой структуры организации регулярно объезжают коммерческие объекты и собирают с них денежные средства. Они аккумулируются в конторе. Информация подтверждена и из других источников. Север. Северу. Мы также получили подтверждающие данные о сборе денег. Представьте ваше предложение по финальной реализации операции Крюк. В помощь вам выезжает наш представитель. Вам и Гному объявляем благодарность. Центр 32.